Глава 14. Нина. Пока Бестужев строчил, я искала в интернете рыбу соглашения о неразглашении. Нашла, поправила, кое-что добавила, распечатала на принтере, что стоял в углу моего стола, и принялась ждать окончания рабочего времени, чтобы подсунуть эти бумажки Бестужеву. Сегодня правок было гораздо меньше, да и комментариев тоже, так что справилась я быстро. Зато настало время выкладывать на литературные порталы продолжение нового романа. И это оказался новый и очень интересный опыт. Я как-то не ожидала, что Бестужев делегирует мне и подобную обязанность. Но он действительно сам хотел только писать книги, и больше ничего. Даже загружать читателям раз в неделю по новой главе продолжения ему было лень. Хотя в процессе загрузки я поняла, почему. Это оказалось муторно и утомительно. Один портал, другой, третий. Еще и нужно было проверить, чтобы там все правильно отобразилось, а потом сидеть и смотреть кучу комментариев. Бестужев требовал, чтобы я высылала ему письмом стоящие замечания читателей. Стоящие. Интересно, как с этим справлялась Аллочка? Бестужев сам сказал, что она была без царя в голове. Или он только на мне отрывается, а у Пусечки были другие обязанности. Я невольно покосилась на работодателя и залюбовалась. Со своего рабочего места мне было отлично видно сосредоточенное лицо Бестужева. Не идеальное, но очень живое и харизматичное. Широкие брови, чуть не бритые щеки, к которым хотелось прикоснуться. Узкие губы. Они то сильно поджимались, то начинали что-то шептать, и выглядело это умилительно. Я неожиданно поймала себя на мысли, что мне нравится смотреть на Бестужева. Еще не хватало. Подобным образом я когда-то залипала на Максима. Кстати, и мой бывший муж, и Андрей — мужчина совершенно иного склада характера. Улыбаемся и машем их девиз. Даже гадости они будут делать с улыбкой. Бестужев же... Хм. А будет ли он вообще тратить время на месть? Его, похоже, ничего, кроме книжек, не волнует. Сегодня Бестужев закончил не в 2 часа дня, а в полтретьего. И последние полчаса я просидела как на иголках. Очень хотелось уже перестать изображать из себя мышь под веником, потянуться до хруста косточек, высморкаться и кашлянуть от души. Тем более, что весь объем работы на день я давно сделала и последний час отдыхала, почитывая на одном из литературных порталов новый роман своего работодателя. Классно пишет чертяка. Красиво, гладко, задорно, с юмором. Моим любимым. Мрачным и черным. Забавно, что со стороны по Бестужеву и не сказать было, что он способен вот так писать. Однако же... Извини, Нина. Мужчина, наконец, отлип от монитора и, откинувшись на спинку кресла, потер указательными пальцами в веки. Я не всегда могу прекратить писать ровно в два часа. Не люблю прерывать сцены, должен был дописать. Ничего, я понимаю, я пожала плечами. Я тут соглашение подготовила. Подпишите? Какое соглашение? Бестужев посмотрел на меня глазами совы, которая едва успела уснуть, Но тут ее вновь разбудили, помахав перед носом живой мышью. О неразглашении. Ну и так по мелочи. Я встала и, захватив со стола распечатанное соглашение, подошла к Бестужеву. Положила перед ним бумажки, выпрямилась и глубоко вздохнула, чувствуя, как непроизвольно начинаю розоветь от волнения. Хоть бы подписал. Тогда, если что, смогу ткнуть его в этот пункт пальцем. Вот, можете посмотреть. Несколько мгновений мужчина вместо того, чтобы читать, внимательно смотрел на меня, и мне казалось, что под этим взглядом румянец на моих щеках усиливается. И когда я уже хотела напомнить про распечатанное, Бестужев наконец опустил глаза и принялся просматривать соглашение. Через несколько мгновений я поняла еще одну вещь о своем работодателе. Он очень быстро читал. И не успела я опомниться, как Бестужев подмахнул оба экземпляра соглашения, которые предварительно уже были подписаны мной. И это, кстати, оказалось моей ошибкой. Поскольку как только Бестужев вернул бумаги, я, заглянув на вторую страницу соглашения, увидела, что мой работодатель кое-что подписал вручную к одному из пунктов. Пункт этот гласил. Работодатель гарантирует, что будет сохранять с работником исключительно деловые отношения. «Любое принуждение работника к интимным отношениям запрещено данным соглашением». Рядом рукой Бестужева было подписано. «Интимные отношения между работодателем и работником возможны только по обоюдному согласию». Я возмущенно запыхтела и кинула на Бестужева гневный взгляд. «Этот гад сидел за столом и смотрел на меня с невинным видом». «Что-то не так, Нина? Есть возражения?» «Есть», — процедила я, скрипнув зубами. Вот это. Зачем подписали? Чтобы обезопасить себя и тебя. Ответил он невозмутимо, будто ничего такого и не совершил. Действительно подумаешь? Подобные категоричные формулировки недопустимы там, где речь идет о человеческих отношениях. Более того, я подозреваю, что юридически подобные требования ничтожны. Никто не может запретить одному взрослому человеку заниматься с другим взрослым человеком сексом по обоюдному согласию. Это как с разводом. Можно подписать сколько угодно договоров о запрете разводиться, но если один из супругов захочет уйти, суд их все равно разведет». «Мы с вами не супруги, и я хотела бы быть уверенной, так будь, пожал он плечами. Я ведь подписал гарантию. Просто добавил формулировку про взаимное согласие. Не пойму, что тебе не нравится». И тут меня прорвало. То, что подобная формулировка подразумевает, что это взаимное согласие, вообще возможно. Я всплеснула руками, чувствуя себя рыбой, которую бросили в кипяток. Так жарко было. Тогда как... Конечно, возможно. Перебил меня Бестужев, будто даже сукоризной. Я бы сказал, что желательно, но боюсь, что за подобное откровение ты зарядишь мне в лоб. Поэтому иди-ка домой, Нина. Я тебя и так сегодня задержал. Я бы сказал, что желательно. Клянусь, я никогда в жизни так не смущалась, как после этого своеобразного признания, что Бестужев был бы не против. Поэтому поспешила поскорее ретироваться. Точнее, я почти сбежала, едва не забыв в кабинете Бестужева свою сумку.